Глава шестая Был зимний вечер, конец января, предобеденное предприемное время. На притолке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою Филипп Филиппча «Семечки есть в квартире запрещаю, Ф. Преображенский, и синим карандашом, крупными, как пирожные, буквами, рукою Барменталя». Игра на музыкальных инструментах от пяти часов дня до семи часов утра воспрещается. Затем рукою Зины. Когда вернетесь, скажите Филипп филипчу я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером. Рукой Преображенского. Я сто лет буду ждать стекольщика. Рукою Дарьи Петровны печатно. Зина ушла в магазин, сказала, приведет. В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам, зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп филиппч склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные и воркующие слова —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 «Прицепилась! Вот окаянная мелодия!» Он позвонил. Зине лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что пять часов, чтоб прекратил, и позови его сюда, пожалуйста».